Глава 23. Последнее известие. Токио, 7 марта. Сегодня японский император формально открыл парламент. В тронной речи Микада выразил удовольствие по поводу укрепления дружественных отношений держав к Японии, высказав, сожаление о неискреннем образе действий России. Император сказал, что хотя враждебные действия начались, но цель войны все еще не достигнута и должна быть осуществлена во что бы то ни стало. Централ Ньюс. Жертва Перлова. Известная чайная фирма Перлова ежедневно снабжает на московских вокзалах всех отъезжающих на Дальний Восток солдат чаем и сахаром. Происходит раздача. Каждому солдату дают жестянку чаю и фунт сахару. Троер вернулся примерно через час. Мы только успели привести себя в порядок после дороги и решали, куда пойти пообедать. Жиган подошел спросил, может ли быть свободен, но я его не отпустил. Успеет еще по своим важным и неотложным делам. Время сейчас такое, что пару дней в любую сторону погоды не сделают. А пока пусть побудет рядом, отпугнет случайных провокаторов и вообще не даст кому-нибудь испортить нам вечер. Я еще не забыл свой забег по местным улицам за японским диверсантом. А ведь теперь со мной еще Агнес. — Ваше сиятельство, генерал-лейтенант Чичагов, — доложил Труер, дождавшись разрешения войти. Он быстро скользнул в сторону, пропуская вперед военного. Тот вошел в комнату в мундире с прямой спиной распушенными бакенбардами. — Николай Михайлович, рад вас видеть. Я шагнул навстречу, протягивая руку. — Право, не стоило беспокоиться. Я ведь собирался сам к вам заехать. — И я рад, — ответил Чичагов, крепко пожал ладонь. — Но вы уж извините, не могу допустить, чтобы вы ждали. Не с моими понятиями. «Так я теперь частное лицо», — напомнил я с легкой улыбкой. «Тем не менее вас очень уважают в армии», — сказал генерал с тихой твердостью. «Что же мы стоим? Присядем. Сейчас попрошу подать чай». В это время вошла Агнес. Чищагов моментально вскочил. «Ваше сиятельство», — поклонился он будто по старшинству при дворе. Поклон был безупречен. Пажеский корпус из крови не выветривается, этикет там, похоже, вшивали вместе с мундирами. «Агнес, разреши представить, генерал Николай Михайлович Чичагов, начальник Замурского округа отдельного корпуса пограничной стражи. Жена умеет подавать руку с такой грацией, будто вручает орден. У генерала даже на помаженный кончик уса слегка дрогнул вверх. Рада знакомству, Николай Михайлович», — произнесла она с мягкой царственной интонацией и вышла. «Мы рассели за столом, слуги разлили чай. Было даже необычное варенье из морского шиповника». Генерал нам тут же поведал, как его делают местные. Плоды дикого шиповника режут на круглые дольки, смешивают с сахаром и доводят до кипения. «Хм», — Чичагов, возвращаясь к теме. «Так вот, хотел бы показать вам бронепоезд. Почти готов. И знаете, кто бы там ни заседал в кабинетах, а человек, предложивший идею, выбивший средства, вы и ваше сиятельство. Это я не побоюсь повторять на самом высоком уровне». С удовольствием ознакомлюсь. Самому хотелось бы увидеть будущее, воплощенное в железе. Вы так уверены в бронепоездах? И даже в бронеповозках. Вы же видите, какими бурными темпами развивается автомобилестроение. Это сейчас моторы слабенькие, но пройдет 5-7 лет мощность доведут до 30-40 лошадиных сил. И, пожалуйте, можно обшивать стальными листами. А еще лучше сразу делать полноценный железный корпус машины. — Проходимость, — тут же возразил генерал, — тяжелая машина тут же завязнет в грязи. Первая встречная лужа — и все. — Гусеница, отпарировал я, — на паровой трактор Миллера уже лет сорок, как ставят их, и ничего, отлично работает. Чичагов задумался, даже начал постукивать портсигаром по столу. — Что же, это все очень любопытно. Я поговорю с механиками вагонных мастерских, что доводили бронепоезд. Возможно... Нет, не хочу загадывать что же, надо еще больше подсластить пилюлю. Я даже готов профинансировать первые опыты. Моторы можно заказать на заводе Яковлева, я там в пайщиках, можете сослаться на меня. Не откладывая дело в долгие ящики, я вытащил чековую книжку, вписал круглую сумму в соответствующее поле. Как говорится, кто тащит, того и грузит. И если у Чичагова получится сдвинуть тему с танками, пусть даже слабенькими, бензиновыми, то почему бы нет? Я так понял, генерал интересуется техническими новинками. Ну вот и флаг ему в руки. Что же, давайте завтра к 10. Я пришлю за вами экипаж. Буду готов. Я пошел проводить его до двери, но он неожиданно остановился и понизил голос. Это неофициально, в отчетах не отражено. Но при расследовании нападения один из агентов выяснил, Церкач несколько раз встречался с неким европейцем. И будто бы того видели в свете... Генерал пальцем показал в потолок. Ну вот Алексеев всплыл. Даже неудивительно. Как говорится, осел, груженный золотом, возьмет любую крепость. Мало ли что болтают, кивнул я. Думаю, не стоит придавать слухам слишком большого значения. Генерал улыбнулся медленно подкрутил ус. И уже громче с прежней энергией. Рад встрече, ваше сельство. До завтра. Труер, посланный на разведку, доложил. Ресторан при гранд-отеле вполне приличный, публика на уровне ценника. Европейская кухня, шеф из Италии, мол, все как полагается. Мы решили идти. Завтрак в поезде давно ушел в воспоминания, а желудки уже недвусмысленно намекали. Пора бы. Про итальянского шефа, конечно, наврали. Скорее всего, привезли какого-нибудь расторопного грузина, выдали за сеньора и велели пару слов по-итальянски выучить. Для антуража. Да мне, если честно, все равно. Лишь бы готовили вкусно и хотя бы не травили. При таком спросе, как сейчас, даже высокий ценный статус не гарантирует, что на кухне нет чего-нибудь второй свежести. На всякий случай у нас с собой был и стратегический запас самого модного лекарства сезона, и банально активированный уголь. Так что обедать шли, имея надежные тылы. Троер не подвел, провел предварительные переговоры, и метродотель метнулся к нам, едва швейцар распахнул дверь. «Ваше сиятельство!» – заливался он соловьем кланей с частотой метронома. «Для нас великая честь. Столик приготовлен. Ах, если бы мы знали, заранее освободили бы отдельный кабинет». Я оглядел зал. Офицеры. Артиллерия, флот, пехота, драгуны, словно кто-то решил устроить съезд всех военных подразделений, что есть в Харбине. Встречались лица в Гражданском, но они терялись на фоне мундиров. Несколько дам, ухоженные, нарядные, но не совсем из света, скорее из полусвета, хотя вели себя чинно, без эксцессов. Где-то сбоку на маленькой эстраде топер вяло перебирал клавиши, изображая атмосферу. «Шумновато тут. Может, пообедаем в номере?» — спросил я, чуть наклонившись к Агнес. «Давай сначала посидим. Не понравится — уйдем». «Ну ладно. Чего хочет женщина?» Принесли меню. Безо всяких экзотик в духе паштета и щек курского соловья. Стандартный набор ресторана средней руки. Пяток супов с десяток мясных блюд, столько же рыбных. Десерты без изысков, но если хоть половина окажется съедобной, уже победа. Судя по кухне, все не так уж и плохо. Можно сказать, страна еще пока даже и не воюет. Что же будет дальше? Мы с Агнес быстро определились. Я взял борщ, посмотреть, как у них с простыми вещами, и котлеты из телятины с трюфелями. Ее выбор был тоньше. Куриный бульон с фиде и сик на пару с соусом из белого вина. Сказалось влияние Базеля, ну и врожденное чувство вкуса. «Если Сика окажется съедобным, — сказала она, просматривая винную карту, — я буду искренне удивлена. Вдруг официант сказал правду, что он ничуть не хуже Форели. А если не съедобным? Тогда это будет эстетическое разочарование. Но переживем, у нас же есть панацеум». Она усмехнулась, и я подумал, что в этой суматохе войны она по-прежнему остается женщиной, которая умеет наслаждаться моментом, даже если момент подается слегка подгоревшим. Пока мы ждали, в зале становилось все оживленнее. Шампанское лилось щедрее, смех становился громче. Один из столиков ближе к сцене заметно выделялся. Трое молодых офицеров с непоуставу пышными усами, две дамы с нарочито открытыми декольте. Словно сошли с открытки с надписью «С приветом с юга России». Один из офицеров, артиллерийский штабс-капитан, слегка навеселе, уже трижды оглянулся в нашу сторону. Сначала на Агнес, потом на Жигана, потом снова на Агнес. Я отметил это, не меняя выражения лица. Через пару минут одна из дам, прихлебнув что-то из бокала, громко воскликнула. А ведь я уверен, это тот самый доктор, князь, он ведь в Ниве был. А что у него за телохранитель? Что у вас тут моду взяли с собой холопов возить? Сидевший за соседним столиком вместе с троером Жиган, да и то мерно ковырявший зубочисткой в зубах, отложил ее с такой неторопливостью, что стало не по себе даже мне. Я поднялся. «Медленно, тихо, спокойно. Сударь, — сказал я, глядя не на нее, а на штаб с капитана рядом, — прошу вас следить за своей спутницей до того, как это сделаю я». В зале стало тише. Топер на сцене сбился и промахнулся по клавишам. «Мне даже стало интересно, начнется сейчас сцена из «Неуловимых мстителей», ну так, где в Париже в ресторации начинается всеобщее побоище под божий царя храни Этих троих за стольком я положу не глядя. Потом подключится жиган, и еще десяток другой мы раскидаем. Но толпой могут и запинать. Тем более военные, все при оружии с ноганами в кобурах. Уворачиваться от пуль я еще не научился. На всякий случай сказал Чок. Время сразу замедлилось. Артиллерист, покраснев, поднялся. Очень медленно. Следом за ним начали вставать его спутники. Я даже не стал разрывать дистанцию. Как стоял рядом, так и остался стоять. «Я прошу прощения, ваше сиятельство!» Слова лились крайне медленно, я повторно сказал чок. Время обратно ускорилось. «Дама слегка увлеклась. Не со зла, мы крайне уважаем вас». Офицер оглянулся, его сослуживцы согласно закивали. Бледная спутница начала что-то лепетать в свое оправдание, но я ее уже не слушал. «Приятного вам вечера», — кивнул я. «Надеюсь, он обойдется без происшествий». Последний я произнес громко на весь зал. Топер вообще перестал играть. Мэтрадотель застыл соляным столбом. Но ну, вроде всех проняло. Я сел обратно за стол. Жигант посмотрел на меня, не спрашивая, и снова взялся за зубочистку. В отместку за шумных соседей Агнес устроил матердотелю изысканную выволочку в винном стиле. Она потребовала принести карту напитков, затем одно за другим пробовала, нюхала пробки, делала крошечные глотки, хмурилась, кивала, отодвигала бокалы. Все-таки дочь виноторговца из Вюрцбурга не просто балованная барышня, а женщина с профессиональной привычкой отличать вино по запаху, цвету и выражению лица Матродотеля. Если вдруг разоримся, сомелье из нее получится отменной. Может, не Мишленовский, но Рейнвейн от Майнвейна отличит, сортами управится, а главное, со вкусом. Ресторан «Гранд Отель» удовлетворил ее только с двенадцатой попытки или тринадцатой. Я сбился со счета после восьмой. «Конечно, это совсем не то, что написано на этикетке», — заметила она, наконец, отставляя бокал в сторону. никакая это не Италия. Бессарабия максимум. Может, Болгария. Но сорт угадали. Неплохой пин и -э гри. Потрудитесь принести охлажденную бутылку и, прошу вас, до того, как остынет рыба». Мэтр Датель сделал низкий поклон и, кажется, побежал. За соседними столиками на мгновение притихли. Кто-то из офицеров, тот самый с усами веером, повернулся в полоборота, изображая равнодушие, но ухо держал востро. Дама с ним нервно покрутила бокал, будто вспомнила, что ее вино дешевое и закусило губу. Кто-то восхищенно ахнул, но примолк после того, как на него шикнул старший по званию. Мэтр до отель тем временем уже возвращался с бутылкой, обернутой в салфетку, как юнкер в шинель. На лице смесь надежды и паники. Угодить этой даме было почетно, но риск остаться без главы в случае ошибки тоже ощущался физически. «Прошу, как вы желали, охлаждено». Агнес взяла бокал, подняла его на свет. Вино было золотисто-серое, снежной нежной муаровой отливкой. Она сделала глоток, молча кивнула. «Благодарю, это сойдет». На мгновение мэтр Дотель, кажется, чуть согнулся, будто его нагрузили всеми отвергнутыми бутылками. Потом стремительно удалился, облегченно вздыхая. Я откинулся на спинку стула, глядя, как Жиган в уголке лениво жует зубочистку и делает вид, что ничего этого не заметил. Троер, напротив, с академическим выражением на лице фиксировал происходящее в памяти. Полагаю, если его попросить, перескажет диалог по ролям с расстановкой ударений. «Женат на шампанском драконе», — пробормотал я в бокал не без гордости. Агнес бросила на меня взгляд поверх бокала и чуть улыбнулась. а «Вот теперь, кажется, ужин можно считать официально начавшимся». «А сик все-таки неплох», — заметила жена. «Беру свои слова обратно». Экипаж прибыл по военному четко, ровно к десяти. Утро, кстати, выгодно отличался от вчерашнего вечера. В вестибюле было почти пусто, гуляки либо разъехались по частям, либо доспали последствия праздников. А главная метель утихла, и на бледном небе появилось солнце. Я думал, Чичагов уже будет ждать в мастерских, но ошибся. Генерал сидел прямо в экипаже, с пледом на коленях и термосом в руках. Завидев меня, улыбнулся. «Сейчас покажу вам нашу гордость, Евгений Александрович. Пока примитивно, конечно». Но ведь и первая винтовка была не ахти, а теперь без них никуда. Мы направились к сортировочной станции за вокзалом. У пути копошились рабочие в тулупах. То с ломами, то с коптящими жестянками, в которых тлел уголь. Грели руки. На запасном пути стоял он, бронепоезд. Ну, если называть это бронепоездом, то с большой натяжкой. Представляю вам бронепоезд Александр Невский. С гордостью объявил Чичагов, вылезая из саней. Состав был коротким. Паровоз-американец, Болдуин. За ним платформа с артплощадкой, еще две с низкими борчиками и бойницами и крытый вагончик, обтянутый брезентом. Броня, клепанная обшивка из котельной стали, а где и вовсе латки. Видно, собирались подручно, быстро, грубо, на коленке. Подошли инженеры. Один угрюмый молчаливый, второй живчик сразу принялся объяснять. Главная идея – быстрая подвижная огневая точка. Основной калибр 3 дюйма. Можем и четыре, но там отдача такая, что платформа кидает. То есть стреляем и убегаем, уточнил я. Примерно так усмехнулся инженер. Проблема в платформе. После залпа, особенно если рельсы кривые, кидает как лодку. Думаем над системой гашения отдачи. А скорость? 30 верст в час. Но уголь жрет, как слон. Болдуин мощный, но прожорлив. Бронирование? Кабина и котел 6 мм. Пули держат, снаряд нет. Я кивнул. Да, идея хорошая, но здесь, где дорога по сути единственная артерия, придется еще и временные ветки оперативно прокладывать. Но вся эта конструкция выглядела так, будто ее собрали в спешке под грохот артподготовки. Сыровато, несбалансировано, как операция без наркоза, можно, но не рекомендую. А с боезапасом, питанием. Вагоны снабжения позади, патроны провиант, в случае чего можно развернуть состав, и паровоз сразу уходит в другую сторону. Чичагов махнул рукой, приглашая внутрь одного из вагонов. Там между ящиками с гильзами и штабелями мешков с песком висел казан, парил. Запах вполне съедобный. Мы даже сняли пробу. «Понимаете, князь», — сказал генерал, — «нам нужно держать КВЖД. Отсюда до порта Артура нерв всей компании». «Нам нужна артиллерия на позициях, а не бронепоезд в тылу», — покачал я головой. «Если японцы дойдут до дороги, ее просто взорвут, и все. Поезд никуда не поедет». Я понимал его. Он смотрел на железную дорогу, как врач на аорту. Пережмут, и все остановится. «Кто держит дорогу, тот выигрывает войну. Вот увидите», — повторил Чичагов. Почти слово в слово с тем, что по дороге сюда сказал Троер. Это звучало разумно. Очень разумно. Но я видел заклепки, кривые, места с зазорами и понимал. Никакие рельсы не спасут, если армия начнет уступать. «Нам нужны гаубицы на платформах», — сказал я. Стрельнул, сорвал атаку и ушел от ответки. Это мобильность, это будущее. — Про бронированные автомобили с пулеметами вы с инженерами поговорите, — прищурился генерал, — или мне передать? — Лучше вы. Им от меня сейчас пользы немного. Кстати, — добавил я, — вчера в ресторане слышал о реди Мищенко по тылам. Обсуждают слух, как в зале ожиданий на вокзале. — Сколько не боремся с болтунами, — Николай Михайлович поморщился. — Не офицеры, а базарные бабы, ей-богу. — Я к тому, — продолжил я, — что отряду Мищенко и другим нужны не только шашки-револьверы, а, скажем, ручные гранаты. Небольшие, но эффективные. пироксилин капсюль, запал. Идея простая. Внутрь, да хоть гвоздей для усиления поражающего фактора. Реализация за знатоками. — Очень помогло бы, — кивнул Чичагов. — Не только Мищенко. Едва я вернулся, Агнес начала собираться на прогулку. — Вот ты не можешь не влезть куда-нибудь. Ворчала она, надевая соболью шубку. «Свободный человек, а с этими генералами, будто продолжаешь служить. Слушай, подкладка?» Не, показалось. Подай мне шапку, пожалуйста». Зимний наряд составлял гордость гардероба жены. «Такое в Европе не купишь, даже за большие деньги». Соболя на были выделаны искусно. Шелковая подкладка с узорами сама по себе способна была вогнать в чернейшую зависть любую модницу. Ну и бархатная шапочка с соболиным кантом очень удачно дополняла ансабль. Заплатил за все до копейки, чтобы ни одна зараза попрекнуть не могла, хотя благодарные граждане хотели просто подарить. Просто так, а не за что-то. «Права, жена, надо уезжать. Посмотрим, город спокойный, пойду добывать места для эвакуации из этих мест. Как писал Цицерон, я сделал, что мог, пусть те, кто могут, сделают лучше. Моих дел тут не осталось». Агнес поправлял видимый только ей волос, выбившийся из-под шапочки. Я расстегнул шинель и сел в кресло. Надеюсь, спотеть не успею. Интересно, кому это что-то понадобилось? На местных не очень похоже, они стучат в дверь осторожнее. «Открыто!» — крикнул я. «Ваш сиятьство!» — в номер влетел Троер. «Жигана арестовали!»